Если не самые древние, то, по крайней мере, одни из древнейших обитателей русской государственной области, финны, имели незавидную участь. С трех сторон теснили их народы славянского, германского и турецкого племени. Мы видим, как у нас финны постоянно уступают пред славянами, подчиняются влиянию их народности, приравниваются к ним – Причину такого явления из внешних обстоятельств объяснить нетрудно. Сначала мы видим, что племена славянские и финские живут на равной ноге. Финны вместе с славянами призывают князей, нарядников. Но старший и скоро единственный князь утверждает свой стол среди племени славянского. Потом мы видим движение князей к югу по великому водному пути до самого Черного моря. Стол княжеский утверждается в Киеве, основы нового государства полагаются преимущественно к югу от Новгорода, по обеим сторонам Днепра, но живущее здесь народонаселение принадлежит сплошь к племени славянскому. Славянские племена соединяются под одной властью, через это единство приобретают силу материальную, а потом и начатки образованности христианской, и таким образом получают над финскими племенами материальное и духовное преимущество, пред которым те и должны были преклониться». Можно сказать только одно, что славянское племя воспиталось при более благоприятных природных обстоятельствах и, уже окрепнув на юго-западе, явилось среди финнов на северо-востоке. По нашему летописцу видно, что финны имели города, подобно славянам, подобно последним, терпели от родовых усобиц по изгнании варягов, вследствие чего вместе с ними и призвали князей. В скандинавских преданиях финны являются искусными кузнецами. Финские мечи славятся на севере. От этих оседлых промышленных финнов, соседевших с славянами и союзных с ними, должно отличать северных их соплеменников — лапонцев — которых, как видно, суровая природа остановила на низшей ступени человеческого развития, и теперь в характере собственных финов и лапонцев замечается такое же различие, как между мужеством и детством. Бесспорно, последних разумеет Тацит, когда описывает образ жизни финнов, когда говорит об их изумительной дикости, гнусной скудости, Нет у них ни оружия, ни лошадей, ни домов. Пища у них трава, одежда кожа, ложа земля. Вся надежда их в стрелах, которые по недостатку железа заостриваются костями. Охота питает мужей и жен. Тацит, Германия, глава 46. Смотрите «Латышев», «Известие», том второй выпуск 1, страница 250 Детям нет другого убежища от зверей и непогоды, кроме шатров, кое-как сплетенных из древесных ветвей. Сюда возвращаются с охоты молодые, здесь отдыхают старики. Но вести такой образ жизни продолжает Тацет. Они считают блаженнее, чем трудиться на поле, строить дома, с надеждою и страхом смотреть на свои чужие имущества. Безопасные от людей, безопасные от богов, они достигли самого трудного — отсутствия желаний. Здесь нельзя не обратить внимание на слова Тацита о том, что финны считают себя блаженными и достигли самого трудного — отсутствия желаний. Эти слова объясняют нам происхождение сказки о блаженных гипербореях. Мыслители древних образованных народов, утомившись волнениями жизни, проистекавшими от ничем неудовлетворимых страстей человека-язычника, любили с завистью останавливаться на диких народах, у которых почти нет никаких желаний, которые не могут немного приобретать, немного терять и потому не подвержены мучительным колебаниям между страхом и надеждою, не боятся ни людей, ни богов. У Геродота Боги завидуют человеческому благополучию и потому не допускают ему продолжаться. В жалком виде представляется нам быт финских племен, живущих к югу от Финского залива. Слабости духовной у этих племен соответствует слабость тела, соединенной, однако, с высшую степенью нечувствительности ко внешним впечатлениям. Ни один из европейских народов не обнаруживает так мало духовного напряжения, не является так забитым. Эстонец, например, отличается резко от своих соседей, русских и латышей, тем, что вовсе не поет. Пляска ему почти неизвестна. Неблагоприятные исторические обстоятельства, могшие иметь вредное влияние на развитие этого племени, нам известны, Но сколько сама природа племени содействовала этим обстоятельствам, решить трудно. В тесной связи с славянскими племенами на Западе находилось племя литовское, игравшее важную роль в нашей истории и потом вошедшее в состав русского государства. К литовскому племени принадлежали древние прусы, голяды, Судены, Корсь, и нынешние литовцы и латыши. Из многих исследований о литовском племени и языке, о сородстве их с соседними племенами и языками, оказывается достоверным только то, что славяне и литовцы из всех индоевропейских племен суть самые ближайшие друг к другу и что литовское племя с незапамятных пор обитало в настоящих своих жилищах. Это давнее и постоянное пребывание на одних местах, уединение, которым литовское племя было обязано природе своей страны, непривлекательной и с трудом доступной, дали ему возможность развить свою особую религиозную систему и строго подчинить ей свой быт. Этим литовское племя отличается от родственных племен, славянского и германского которые история застает в движении, в беспрестанном столкновении с чуждыми народами и государствами, что препятствовало им утвердить свой религиозный быт на прочных основах, а когда получили они к тому возможность, то уже подверглись влиянию образованнейших народов и должны были принять другую высшую религию. Германское племя только в отдаленной Скандинавии Славянское только на берегах Балтийского моря могли выработать для себя более или менее прочные формы религиозного быта, чем и объясняется упорное сопротивление, встреченное здесь христианством. У литовского племени подле князей мы видим жрецов с обширным влиянием и кругом деятельности. Князь